Глава пятая Когда я вернулся домой, то рухнул в кровать и заснул, как убитый. Утром я проснулся и еле успел в Крэмптон, где проводились скачки любителей. Я подумал, что достойным завершением этой недели будет падение с той на которой я опрометчиво согласился выступать. Хотя я неверно рассчитал момент, когда мой же жеребенок прыгал через последнюю канаву, Я не слетел исключительно потому, что присосался к жеребцу, словно пиявка. Уж очень не хотелось грохнуться на землю. И хотя и удержался в седле, мой скакун, и без того не имевший особых шансов, вовсе потерял интерес к скачке. Я трусцой подъехал на нем к его склочному хозяину, который решил, что победа упущена из-за меня, о чем не приминул сообщить. поскольку он превосходил моего отца на несколько земляничных листьев, то считал, что имеет право свободно изливать свою желчь. Я слушал, как он выражает сомнения в моей способности проехать и в телеге, и думал, как же он обращается с жакеями-профессионалами. Отец Джулиана Текери, проходивший мимо, услышал обрывки его монолога, и на лице его выразилось крайнее удивление. Когда я вышел из комнаты для взвешивания, он подошел ко мне со списком лошадей, которых собирался заявить на скачке, и мы отправились обсуждать его в бар. Тыкери купил мне лимонад. Мы сели за дальний столик, и он разложил на нем бумаги. Я понял, что постоянные успехи его лошадей были не случайны. Он был очень толковым специалистом. — Почему вы не хотите стать тренером-профессионалом? — спросил я. — Слишком хлопотно, — улыбнулся он в ответ. — Так, если я ошибаюсь, то это мое личное дело. Не надо перед кем-то извиняться, обещать исправиться. Не надо бояться, что владельцы могут взять и в одночасье забрать своих лошадей. Не надо беспокоиться, что они месяцами не платят мне жалования. — Вы знаете, все подводные камни, — сухо заметил я. — Тренерская работа не приносит прибыли, — отозвался Текери. — Я обычно не несу убытков, иногда что-то зарабатываю, но учтите, у меня еще есть ферма. Большая часть накладных расходов вывязывается с доходами по ферме. Ума не приложу, как тренеры сводят концы с концами. Либо у них должен быть солидный начальный капитал, либо ферма, как у меня, либо они играют в тотализатор. Иначе они ничего не заработают. И все же они не меняют профессию, кротко заметил я. И разъезжают в больших шикарных машинах. Стало быть, дела у них идут не так скверно. Мой собеседник покачал головой и допил виски. «Они хорошие актеры. Умеют прикидываться веселыми, беззаботными и преуспевающими. А у порога их караулят кредиторы». «Ну да ладно», — сказал текере, сложил бумаги и сунул их в карман. «Как вы думаете...» — Вам удастся взять в следующий четверг выходной и поехать в Стратфорд? — Думаю, что да. — Отлично. Там, значит, и встретимся. Мы встали. Кто-то оставил на соседнем столике «Ивнинг Стандарт». Я взглянул на газету мимоходом. Затем я остановился и подошел поглядеть повнимательнее. «Гибель потенциального дербиста». гласил заголовок внизу на первой странице. В ней коротко сообщалось о том, что жеребец барнео записанный в дерби, погиб во время перелета из Соединенных Штатов, и тем самым все пари, связанные с его участием, отменяются. Я улыбнулся про себя. Судя по отсутствию ярких подробностей и эмоциональных эпитетов, к публикации имел отношение скорее тренер, ожидавший барнео чем журналисты, учуявшие сенсацию. Ни один журналист, который видел или хотя бы слышал о мясорубке в самолете, не изложил бы факты столь сухо. Но останки жеребца быстро убрали, я сам помог вымыть салон, и любоваться было теперь уже нечем. Барнео был отлично застрахован, ведь подписал акт о том, что ликвидация жеребца была продиктована необходимостью, Мое имя было написано с ошибкой — Грей. И оставалось надеяться, что везение, а также умение Ярдмана выходить из подобных ситуаций, позволит быстро исчерпать инцидент. — Дорогой мой, — поспешно сказал он мне, когда его позвали в аэропорт, — нам вовсе ни к чему, чтобы лошади теряли голову, когда мы их перевозим. И потому вряд ли стоит трубить об этом происшествии во все трубы. — Ни к чему, — согласился я. больше имея в виду мое собственное спокойствие, нежели репутацию его фирмы. — Да, печальный инцидент, — сказал Ярдман, пожал плечами и вздохнул с явным облегчением. — Нам следует иметь при себе шприц. — Да, я об этом позабочусь. — Я тебе об этом напомню, — думал я. Стоя в уютном баре ипподрома Крэмптона, не ощущая на себе тяжесть тела умирающего жеребца. Мне казалось, я снова в крови Борнео. За двадцать четыре часа эти воспоминания еще не успели стереться из сознания, но я взял себя в руки, выбросил все из головы и пошел с отцом Джулиана смотреть скачку, который красиво победил один из наших конкурентов. В субботу вечером я выказал Максимум учтивости к очередной маминой юной гости, хотя и проявил немало ухищрений, чтобы не остаться с ней один на один. В воскресенье же, на рассвете, я взял курс на север, в Линкольншир. Когда я приехал в Фенландский аэроклуб, Том Уэллс стоял на площадке перед ангаром и лично проверял свои машины. Накануне утром он мне позвонил и сообщил, что я должен доставить в Глазгоу трех бизнесменов, где они собираются играть в гольф. Я должен был лететь на Ацтеке и выполнять все пожелания клиентов. Это были солидные клиенты, и Том не хотел их потерять. — Привет, Гарри, — сказал он, когда я к нему подошел. — Я даю тебе Квебек Браво. Ты наметил маршрут? Я кивнул. — На борту есть шотландское виски и шампанское, если они забудут свою выпивку, — пояснил Том. Забираешь их в Ковентри и потом доставляешь туда же. Они могут задержаться в Глениглзе, так что уж в случае чего извини. Игра в гольф с большим призом, — отозвался я. На это Уэллс только хмыкнул, а потом сказал, — гольф — это алиби. Они крупные магнаты и любят обмениваться деловыми соображениями их обстановки. Они попросили, чтобы пилотом был человек, который умеет держать язык за зубами. А стало быть, это ты. Я знаю тебя четыре года. Если за это время ты хоть раз о чем-то или о ком-то посплетничал, то я, значит, старший помощник младшего бензозаправщика. Что не соответствует действительности. Вот именно! Он улыбался, спокойный, уверенной улыбкой человека, который сам полетал, знал фрахтовое дело, как свои пять пальцев, и спокойно, без шума и суеты, управлял своей фирмой. Когда-то он служил в военной авиации, летал на бомбардировщике, влюбился в самолеты, а потом, как и многие его сверстники, оказался демобилизованным, когда в армии пошли сокращения. послевоенные годы было слишком много безработных летчиков и слишком мало вакансий. Но Том Уэллс был упорен, целеустремлен, надежен, и везуч. Ему удалось превратиться из второго пилота небольшой авиакомпании в одного из ее руководителей, а затем с помощью самостоятельной фирмы организовать собственное дело. — Позвони, когда будешь вылетать из гляня сказал мне Том. — Я сам буду тебя принимать в контрольной башне. — Надеюсь, тебя не задержать. — и у меня не последний, — улыбнулся Том. — Джо Уилкинс доставит три супружеские пары. Они проводили уикенд в летуке. Похоже, прилетят на рассвете. Я забрал трех солидных бизнесменов точно по расписанию, и мы полетели в Шотландию. На пути туда они пили припасенные Томом виски и говорили о дивидендах, нераспределенной прибыли, непредвиденных задолженностях и прочих малоинтересных материях. Затем они перешли на проблемы экспорта и особенности европейского рынка. Они дискутировали на тему того, является ли 1,75% реальным стимулом или нет. По крайней мере, ничего другого я понять не мог. По работе в Старой Англии я знал, что 1,75% — это премия, которую предприниматель мог получить с правительства за экспорт. Магнаты вели речь о станках и безалкогольных напитках, но то же самое относилось... чистокровному коневодству. Так, если фирма продавала за границу жеребца за 20 тысяч фунтов, то получала не только эту сумму от покупателя, но и одну целую 1,75%, то есть 375 фунтов от правительства. Морковка перед экспортером ослом. Премия. Похлопывание по головке за помощь национальной экономики. Это, конечно, заставляло племенные фермы предпочитать иностранных покупателей. Впрочем, с чистокровными лошадьми было все проще. Они не нуждались в последующем техобслуживании, в рекламе, причем на многих языках. А все это, говорили мои пассажиры, приводило к тому, что овчинка не стоит выделки. Затем они перешли к проблеме налогов, и я вовсе утратил нить беседы. Тем более, что впереди возникли низкие облака, а я по просьбе пассажиров летел на высоте 3000 футов, чтобы они могли любоваться пейзажем. Я заметно изменил высоту, во избежание столкновений самолетов нужно было лететь на определенных высотах в зависимости от избранного курса. В моем случае при курсе на северо-запад я мог выбрать 4500, 600 500, 8500 и так далее. Один из пассажиров поинтересовался, почему мы набираем высоту, а заодно спросил мою фамилию. «Грей», — отозвался я. «Так куда же мы летим, Грей?» На Марс. Высокие горы, низкие облака. Улыбнувшись, пояснил я. «Боже — Боже! — воскликнул самый грузный и пожилой из магнатов, похлопывая меня по плечу. — Я бы дорого дал за такую лаконичность на наших совещаниях. Они были в хорошей форме и наслаждались отдыхом, и не теряли времени зря. Аромат виски заглушал все остальные, обычные для маленького самолета, запахи. Потом мой нос почуял запах дорогой сигары. Мои пассажиры со вкусом путешествовали, знали толк в полетах, и дабы поддержать репутацию Тома, да и свою собственную, я аккуратно приземлился в Гленниглзе, посадив самолет как пушинку. Они поиграли в гольф, выпили и закусили, а потом снова повторили программу. Я совершил прогулку в горы, а после ланча взял номер в отеле и лег спать. День складывался удачно. В половине одиннадцатого мне позвонил администратор и сказал, что пассажиры готовы лететь обратно. Вылетели мы в одиннадцать. Бизнесмены, сытые и опьяневшие, тихо толковали уже не о деле, а о жизни. Старший жаловался на сложности в связи с покупкой им виллы на Коста-дель-Соль, Британское правительство установило потолок в две тысячи фунтов на расходы, связанные с пребыванием за границей. А на две тысячи жаловался он не купить экранов для ванн на вилле. Человек, сидевший у меня за спиной, спросил, где можно нанять приличную яхту на Эгейском море, его друзья дали ему полную информацию. Третий сказал, что его жена уже два месяца в штате, и пора бы ей вернуться. На Пасху они собрались в Нассау. Слушая их разговоры, Я почувствовал себя жалким нищим. Мы благополучно приземлились в Ковентре. Они попрощались со мной за руку, поблагодарили за хороший полет, зевая, выбрались из самолета и двинулись, поеживаясь от прохлады, к ожидавшему их Роллс-Ройсу. Я же совершил небольшой перелет до Фенланда. Том, как и обещал, находился в контрольно-диспетчерском пункте чтобы обеспечить мое приземление. Он крикнул мне из окна, чтобы я шел к нему. В ожидании самолета из летуки он угостил меня кофе из термоса. Самолет должен был прилететь через час, раньше, чем предполагалось. Похоже, клиентам сильно не везло, и компания решила уносить ноги, пока окончательно не проигралась. — С твоими порядок? — спросил меня Том. — Они вроде бы довольны, — сказал я. занося детали полета в его журнал, а потом переписывая свой собственный. «Ты, наверное, хочешь вместо платы летные часы, а?» — спросил он. «Как ты догадался?» — улыбнулся я в ответ. «Почему тебе не перейти ко мне на постоянную работу?» Я положил ручку, скрестил руки на затылке и откинулся на деревянную спинку стула. «Еще рано». может годика через три четыре ты мне нужен сейчас нужен приятное слово не знаю надо еще подумать ну это уже кое что том вззирошил редеющие волосы и провел руками по лицу он устал сэндвич не желаешь я взял один Ветчина с французской горчицей. Ветчину делала жена Тома. Мастерица на все руки. Это мне еда из столовой. Приготовленная с пивом, сочная, толсто нарезанная ветчина была восхитительна. Мы ели молча, попивая крепкий, горячий кофе. За стеклянными стенами контрольного пункта небо стало черным. Облака скрывали звезды. Ветер крепчал, давление падало. Холодало. Похоже, надвигалась непогода. Том проверил свои приборы, нахмурился. Откинувшись на спинку стула, стал вертеть в руке карандаш. — Все правильно, — предсказали. — Завтра будет снег. Я сочувственно хмыкнул. Снег означал отмену полетов и брешь в его доходах. — Что поделаешь? — февраль, — вздохнул Том. Я согласно кивнул, думая, отложат ли из-за снега скачки в Стратфорде в четверг. Интересно, насколько погода мешает планам Ярдмана. И еще о том, что Дженни Уэллс варит хороший кофе. О том нормальный, разумный человек. Спокойные, обычные размышления. Я не знал, что провожу спокойно последний вечер. Когда на следующее утро в восемь мы отправлялись из Гатвика, небо было оранжево серым Еще не просыпавшийся снег висел в тучах, как икра в лягушачьем брюхе. ходя от надвигающейся непогоды, мы везли восемь маток в Милан. К моему облегчению тими и Конкер снова вернулись на работу, но, судя по тому, что я от них услышал, каникулы не принесли им радости. Я слышал, как Конкер, маленький человечек, отец семи больших хулиганов, жаловался, что все эти дни только и знал, что готовил и мыл посуду, пока его жена валялась в постели якобы с гриппом. ими выразил свое сочувствие характерным для него громким фырканием У этого коренастого черноволосого лица были бесконечные катары верхних дыхательных путей. Он страдал от них, и все вокруг тоже. Из-за носоглотки, упрямо повторял он, после очередного приступа кашля и харкани, он бросил работу шахтера, хотя это было потомственной профессией. Февральские каникулы, по его убеждению, и, правда, принесли мало радости. «И какой же у вас отпуск?» — спросил я, налаживая рос «Одна неделя в два месяца», — отозвался Конкер. «Черт, не говорите только, что вы не поинтересовались этим, когда нанимались на работу». «Увы, не поинтересовался». «Значит, из вас все соки выжмут», — серьезно сказал Конкер. «Когда нанимаешься на работу, надо четко оговаривать все. зарплату сверхурочные». Оплаченный отпуск, премия, пенсионные и все такое прочее. Если ты не будешь защищать свои права, никто этого за тебя не сделает. Тут профсоюза нет, разве что профсоюз сельскохозяйственных рабочих, если он вас устраивает. Меня лично нет. Старик Ярдман ничего даром не делает, учтите. Если хотите иметь отпуск, говорите это с ним, а то не получите ни одного свободного денечка. Я точно говорю. — Спасибо. Надо будет поговорить. — Имейте в виду, — добавил тими своей мягкой валийской манере, — у нас бывают и другие выходные. Мистер Ярдман не заставляет делать больше двух перелетов в неделю. Что правда, то правда. Разве что ты сам готов лететь еще? — Ясно, — отозвался я. — А если вы не хотите лететь, то летят Билли и Альф, так? «В общем-то, да», — сказал Тимми, закрепив окончательно брусья бокса и вытерев руки о штаны. Я вспомнил, как Саймон говорил, что мой предшественник, Питерс, очень любил качать права. Похоже, своим антиэксплуататорским пылом конкер заразился именно от него. На самом деле я понимал, что у них со свободным временем дело обстояло очень даже неплохо. Разумеется, доставка груза туда и обратно за один день означала часов 12 работы. Но две такие поездки за семь дней вовсе не были каторгой. Интереса ради я стал подсчитывать, сколько я работаю в неделю. И никак не выходило больше сорока часов. Они сами не понимают, как им повезло, подумал я с усмешкой. И помахал рукой работникам, чтобы они убрали трап. В самолете было шумно и тесно. Проходы вокруг боксов были такими узкими, что двоим было никак не разминуться. Кроме того, передвигаться взад и вперед можно было лишь согнувшись в три погибели. Самолет, как правило, выполнял пассажирские рейсы, и справа и слева были низкие полки для багажа. Полки, правда, откидывались, но задвижки плохо их держали, и потому гораздо проще было оставлять их опущенными, чем рисковать в любой момент, получить полкой по голове. В сочетании с цепями, протянувшимися во все стороны на высоте лодыжек, это создавало самые плохие условия работы за всю мою недолгую карьеру. Но Конкер, как ни странно, не жаловался. Похоже, ему не случалось летать с Питерсом на ДС-4. После взлета, убедившись, что лошади в порядке и не волнуются, мы отправились выпить кофе. инженер высокий, худой человек, имевший привычку, задавая вопрос быстро поднимать и опускать бровь, разливал его в пластмассовые стаканчики. Он уже наполнил два, на которых фломастером было выведено Патрик и Боб, и отнес их в кабину командиру и второму пилоту. Затем, спросив наши имена, написал их на стаканчиках. «У нас их не такой большой запас, чтобы каждый раз выбрасывать», — пояснил он, протягивая мне стаканчик с надписью «Генри». «Сахар?» Он вынул мешок с двумя фунтами гранулированного сахарного песка и красную пластмассовую ложку. «Я знаю, как вы пьете кофе. Командир тоже пьет с сахаром». «Мы пили горячую коричневую жидкость. Кофе там и не пахло. Но если принять во внимание, что это неизвестный, но утоляющий жажду напиток, все будет ничего». Вокруг все дребезжало от вибраций и рева моторов, и кофе плескался в стаканчиках. борт инженер осторожно прихлебывал из стаканчика с надписью «Майк». «Хороший груз везете», — заметил он. «Будущих мамаш, значит?» Конкер, Тимми и я одновременно кивнули. «Они итальянские?» Теперь мы одновременно покачали головами. «Ну, просто номер на эстраде. Кто же они такие?» «Английские матки, которых будут спаривать с итальянскими производителями», впустился в объяснение Конкер, который одно время работал на племенном заводе и был бы просто счастлив, если бы одна из кобыл преждевременно жеребилась прямо в самолете. «Хватит меня разыгрывать», — сказал бортинженер. «Я правду говорю», — возразил Конкер. «Им придется жеребиться на том заводе, где им предстоит следующая случка». «Почему это?» — бровь механика снова задергалась. потому что период беременности у лошадей одиннадцать месяцев а кобыла приносит же ребенка раз в год так стало быть остается всего четыре недели между родами и зачатием верно но четырехнедельного же ребенка нельзя тащить по холоду за сотни миль стал быть там где кобыла рожает одного она и зачинает другого понятно понятно сказал борт инженер вполне понятно это вот сказал конкер указывая на красивую коричневую шелковистую голову в переднем боксе. Из-за общей тесноты она была чуть ли не над нами. — Это вот отправляется на случку Смольведа. — Откуда ты знаешь? — спросил борт инженер Мне сказал шофер, который ее привез. Тут появился второй пилот и сказал, что командир корабля просит налить еще кофе. — Уже? Это не человек, а танкер какой-то. борт инженер подлил еще кофе в стакан, помеченный Патрик. «Вы не отнесете?» — попросил второй пилот, протягивая мне стакан. «А то у меня тут одно важное дело». И согнувшись, он проскочил под носом любопытной будущей супруги Мальведа и двинулся, переступая через тросы к уборной. Я отнес дымящийся кофе в кабину пилота. Командир в белоснежной рубашке без пиджака, несмотря на мороз за бортом, вяло протянул руку за стаканом и поблагодарил кивком. Я на секунду задержался, оглядывая приборы, а он жестом пригласил меня придвинуться к нему ухом. Грохот стоял такой, что заглушал все слова. — Вы начальник над лошадьми? — Да. — Хотите присесть? Он показал на пустое кресло второго пилота. — С удовольствием! Он изобразил рукой. — Добро пожаловать! Я скользнул... в удобное пилотское кресло рядом с ним. Кабина была тесная, учитывая, сколько в ней всего находилось, а также старая и обшарпанная. Но я чувствовал себя в ней как дома. Я с интересом осматривал приборы. Мне никогда не приходилось водить четырехмоторные самолеты, по той простой причине, что в Фенлэнде имелись только одно и двухмоторные. Даже маленькие двухмоторные машины, вроде Ацтека, на котором я на днях летал в Гленниглс, стоили дорого. Летный час обходился в 35 фунтов. Я сильно сомневался, что накоплю достаточно денег, чтобы поднять в воздух большую машину. Даже если у меня появится необходимый для этого опыт. Да и вообще один человек не может просто так взять и взмыть в небо на настоящем авиалайнере. Тем не менее, я был рад пополнить мой запас знаний. Патрик жестом велел мне надеть наушники с микрофоном, висевшие на полукруглом штурвале. Я надел. И он начал объяснять, для чего все эти диски и приборы. Это был первый летчик за все время моей работы у Ярдмана, который взял на себя труд рассказать мне, что к чему. Я слушал, благодарно кивал, не говорил, что большая часть им рассказываемого мне давно и хорошо известна. Патрик был крупный мужчина лет тридцати, с прямыми рыжеватыми волосами, с весьма театрально торчавшими утиными хвостиками на затылке и светло-янтарными глазами, как у кошки. Уголки губ загибались кверху, чего на его лице было нечто, напоминающее улыбку, даже когда он и не думал улыбаться. Казалось, все в мире его радовало, и зло было раз и навсегда побеждено. Но в дальнейшем я имел возможность убедиться, что это первое впечатление не было обманчивым. Патрик верил в добро, даже когда зло смотрело на него в упор. У него была ни на чем не основанная вера в хорошее в человеке, словно у инспектора по делам досрочно освобожденных. Но в те первые полчаса я лишь понял, что Патрик... Спокойный, внимательный, уверенный в себе и надежный пилот. Он настроился на частоту радиомаяка в Диеппе, попутно объясняя мне, что делает. Потом принял сводку погоды и взял курс на Париж. «Мы долетим до Средиземного моря и пойдем вдоль побережья», — пояснил он мне. на дальпами большая облачность, и нет смысла лететь напрямик». Самолет не герметизирован, мы не можем идти на большой высоте. В принципе, мы не должны превышать десять тысяч футов, хотя и четырнадцать ничего, если у вас нормальное сердце. Но в такую погоду и четырнадцати может оказаться недостаточно. Поэтому придется сделать крюк. Я одобрительно кивнул, а он взглянул второй раз за десять минут, как работает антиобледенитель, и сказал «Наша птичка может лететь». только если льда на ней не больше, чем четверть тонны. Антиобледенители на прошлой неделе пришлось ремонтировать. И с улыбкой добавил, но «Ну, теперь порядок. Я проверял их раз шесть, и они работают как положено. Он отломил и очистил банан из связки на подоконнике за приворной доской. А затем спокойно приоткрыл окно на несколько дюймов и выкинул кожуру. Я одобрительно усмехнулся. Патрик мне очень нравился. Вернулся второй пилот, я уступил ему место и до конца полета оставался с лошадьми. Над Францией мы пролетели без приключений. Долетев до Дижона, повернули на юг и полетели над долиной реки Роны. У Сан-Тропезы свернули на восток, а над Альбенгой на север и совершили посадку в миланском аэропорту Мальпенса ровно через четыре часа после вылета из Гатвика. В Италии было холодно. Когда двери отворились, и нас обдало ледяным воздухом, температура снаружи была градусов на 30 ниже, мы увидели, как работники в голубом стали подкатывать роскошный трап. От здания аэропорта к нам направились три таможенника. Они поднялись по трапу, и старший из них сказал что-то по-итальянски. — Он парло итальяно, — произнес я единственный известную мне фразу на этом языке, от которой было мало толку. он импорта», — сказал он, взяв у меня документы маток, и двое его помощников стали переходить от лошади к лошади, слух произнося описание каждой из них. Все было в порядке. Таможенник вернул мне документы с вежливым поклоном и увел за собой две свои тени. Снова мы занялись привычной выгрузкой четвероногого товара в автофургоны, причем контр вовсю суетился вокруг кобылы, спешивший к Мальведу. В нашем распоряжении был час до новой погрузки аналогичных пассажиров, путешествующих в обратном направлении с теми же целями. И мы с Тимми и Конкером отправились в здание аэропорта, чтобы поесть. У дверей нас встретил Патрик, выглядевший весьма официально в синем кителе с золотыми шевронами и погонами. «Сегодня мы обратно не полетим», — сказал он. «Так что вы, ребята, можете не торопиться». «А в чем дело?» — спросил Тимми громко сопя. «Снежная буря. Не успели мы вылететь, как начался такой снегопад, словно прорвали перину. засыпала весь юг Англии, и над ла то же самое. Давление так упало, что у барометра зашкаливает стрелку. Короче, инструкции нам оставаться здесь». «Ох уж эти макароны», — философски заметил Конкер. «От них только в животе беспорядок». Он и Тимми отправились подкрепиться... А Патрик показал мне, откуда я могу дать телеграмму Ярдману и хозяевам лошадей, чтобы сообщить о задержке. Затем мы вернулись к самолету. Патрик забрал свою сумку, а я завернул обратно прибывшую партию итальянских кобыл. Когда я закончил все свои дела, Патрик помог мне запереть двойные двери, после чего мы прошли по разобранным боксам через салон и спустились по лесенке возле кабины. «Где ты собираешься ночевать?» — спросил меня Патрик. «В отеле, наверное. Если хочешь, поехали со мной. Когда я застреваю в Милане, то ночую в одной семье у них, комната на двоих». Как всегда, я испытывал сильное желание побыть одному. Но вспомнив, что я даже толком не в состоянии заказать по-итальянски номер в отеле, и за развлечения могу рассчитывать лишь на осмотр памятников архитектуры, поблагодарил и принял предложение. «Тебе у них понравится», — уверил меня Патрик. Мы прошли ярдов 200 молча. Затем он спросил. «Правда, что ты Виконт?» «Я Боинг», — он хмыкнул и добавил. «Если быть точным, то этот маленький валиец назвал тебя «Чертов Виконт». «Для тебя это существенно, Виконте или нет?» «Абсолютно несущественно». «Тогда все в порядке». так ты виконт? Ну, в общем-то, да. Через стеклянные двери мы вошли в аэропорт. Это было просторное помещение с каменным полом и стеклянными стенами. Вдоль одной стен тянулся прилавок с разными товарами, в основном сувенирами. Они были в витринах и на полках по всей стене. Там были шелковые галстуки, куклы в национальных костюмах, книги, открытки с местными видами. Хозяйничала здесь высокая темноволосая девушка в гладком темном платье. При виде Патрика лицо ее засветилось. — Привет, Патрик! — крикнула она. — Как дела? — Он ответил ей по-итальянски, а затем, словно поразмыслив, махнул мне рукой. — Габриэла, Генри, — представил он нас. А потом что-то спросил ее по-итальянски. Она пристально посмотрела на меня и ответила. — Си... — Энри Анчи. — Ну и договорились, — сказал Патрик. — Ты хочешь сказать, что мы остановимся у Габриэлы? — осведомился я. — Он напрягся. — Ты возражаешь? Я посмотрел на Габриэлу, а она на меня. — Я думаю, что это слишком прекрасно, чтобы быть правдой, — наконец ответил я. Только через десять минут... в течение которых она трещала с Патриком, я вдруг осознал, что не говорю по-итальянски, а единственное английское слово, которое знает Габриэла, это «hello».